Мои мысли о жизни и любви с комментариями. На одном из семинаров я попросил своих слушателей по окончании встречи записать и произнести вслух фразы, которые им запомнились во время моих выступлений. Вот что они особенно запомнили. Кто хочет себя подчинить обстоятельствам, должен подчинить себе разум. Для хлопка нужны две ладони. Пока вы полковник, ищите, чем будете заниматься на гражданке. Не наступать на горло собственной песни. Самые крутые мои благодетели это те, которые мне делают гадости. Профессионал работает экономно. Заботьтесь о своей душе, остальное всё приложится. Любить в первую очередь нужно себя. Комментарий Литвака. На этом основывается наше учение. Почему себя? Всех надо любить. Но чем ближе человек к тебе, тем надо его больше любить. А кто ближе? Ты сам. Себя и любите. Наша пропаганда говорит, что надо жить для народа. Но надо понимать, что вы всё должны делать для себя. Тогда квалификация быстро растёт. Когда вы себя любите, никогда не думаете о том, будет другим хорошо или нет. Если вы себя правильно любите, другим будет тоже очень хорошо. Любовь это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Поэтому, когда я повышаю свою квалификацию, я себя совершенствую, расту. И больше ни о чём не надо думать. Так если врач считает, что он должен жить ради больного, то это плохой врач. Больных надо ненавидеть и делать из них здоровых. иначе они останутся вечно больными когда я перестал переживать за каждого больного у меня результаты улучшились в 3 раза я выработал другой подход просто назначать правильное лечение и всё ведь не всё ещё от меня а от бога зависит а он не будет выполнять мои распоряжения зачем мне тогда мучиться и потом когда больной выздоравливает он кому благо приносит мне или себе Прежде всего мне это его благодарность мне, ведь он излечился и освободил койку другому больному, который тоже хочет стать здоровым. Начальственное сжала на моих коллег врачей спрашивали, сколько больные проводят времени в клинике. Оказалось, что у большинства тридцать пять дней, а у меня пятнадцать дней, потому что я поставил себе цель: я должен избавляться от больных. А самый простой способ для этого вылечить пациента, правильно? Я и избавлюсь от него. На хорошее дело много денег не надо, нужно усердие. Комментарий Литвака. Да, часто большое финансовое обеспечение для хорошего дела оказывается ерундой. Главное желание. Инициатива наказуема. Комментарий Литвака. Да, это правильно. Треугольник судьбы это закон, который существует независимо от того, знаем мы о нём или не знаем, верим или не верим, отрицаем или принимаем. Комментарий Литвака. Да, мне нравится теория треугольника судьбы. Эта психологическая модель описывает три психологические роли, которые люди часто занимают в ситуациях: преследователь, избавитель и жертва. В чём роль избавителя? Это человек, который навязывает свои услуги. Он оскорбляет этим своего партнёра по общению. Этот человек не знает, что ему нужно. Кроме всего прочего, избавитель это дьявол. Он тебе делает всё якобы бескорыстно, а от тебя что требует? Душу. Вы видели избавителей? Родители все воспитывают детей в роли избавителей, ведь они рассуждают так, Я для него делаю то-то и то-то, а потом мне отдай долги. А другие живут только для себя и пытаются быстрее избавиться от детей. Поэтому они делают всё, чтобы те стали профессионалами. И ещё хочу, чтобы вы различали. Есть благодеяние и есть избавительство. Благодеяние идёт на неосознаваемом уровне. Как говорил Иисус, правая рука не знает, что делает левая. Поэтому благодетель не осознаёт, что он благодетель, так что не будет тебе выставлять счёт. В моей жизни были люди, встреча с которыми была для меня судьбоносной. Один из них профессор Либих из Ленинграда. Он прочёл лекцию о неврозах. Я был одним из слушателей. На меня лекция произвела большое впечатление, и я начал перестраиваться. Он осознавал это. Он подходил и спрашивал у меня: "Сделал ли я для себя что-то полезное?" Нет. Через 5 лет я его как-то встретил на конференции и подарил свою книжку. Он принял подарок, но не ждал его. Вообще не ждал никакой благодарности. А избавитель всегда ждёт. У нас всё воспитание идёт в стиле избавительства, жертвенности, да и любовные отношения тоже. Избегайте от таких избавителей. Задавайтесь вопросом, зачем ради вас кому-то жить. А родители все сплошь и рядом заявляют, что они живут ради детей. Вот один случай из моей практики. В двадцать три года девушка собирается выйти замуж за выпускника военного училища. Хорошая пара. Он отличник учёбы, она медицинский институт заканчивала. Его после окончания учёбы посылают на Дальний Восток. Девушка готова ехать вместе с ним. А у мамы трагедия. Я ради тебя жила. Я повешусь, отравлюсь, если ты уедешь. Она приходит ко мне на приём вся в слезах. Что мне делать? Что я ей посоветовал? Уезжать, конечно. Когда мой ребёнок женится или выходит замуж это развитие, развитие. Одно дело холостяк, другое женатый семейный человек. Почти везде в мире больше всего ценится замужней женщины и женатый мужчины. А в Мексике, например, человек, у которого нет жены и детей, даже в президенты не может избираться. Вся фишка в другом. Девушка с этим парнем уже обсуждали вопрос, куда ему поехать после военного училища. Есть такое и правило у военных: лучше вначале поехать куда-то подальше, чтобы потом вернуться поближе к дому. Ведь в одном месте не служат. А парень, как отличник учёбы, получает распределение в первую очередь. И у него есть выбор. А кто ему посоветовал взять назначение на Дальний Восток, девушка? Кстати, при нашем патриархальном сознании девушки охотнее влюбляются в приезжих парней не потому, что приезжие лучше, а потому что девушкам хочется умотать побыстрее от опеки. Кто из вас испытывал на себе гнёт своих мам? Многие. Поэтому вам хочется уехать от мам. Одна наша слушательница рассказала, с нашей помощью с мамой более или менее безболезненно. Это же закон жизни. Дети должны уходить от родителей и связывать свою жизнь с сексуальным партнёром. Ещё Фрейд сказал, что когда что-то в жизни идёт не так, ищите неудачу в сексуальной жизни, как бы они ни были завуалированы. Когда нарушено отношение с противоположным полом, то в жизни много хорошего может не случиться. Чтобы овладеть каким-то навыком, нужно много раз его повторять. Тогда обязательно будет прогресс. Комментарий Литвака. Обязательно учитесь у детей. Вы замечаете, что когда вы читаете одну сказку, они всё время её потом снова требуют читать. И когда вы, например, начинаете путаться при чтении, то они начинают вас поправлять, то есть сами уже выучили её наизусть. Но в следующий раз они снова просят рассказать эту сказку. Или вспомните, как вы сдавали экзамены. Вы же один вопрос повторяли по 3-4 раза. Так же, чтобы приобрести навык, нужно делать одно и то же действие 10.000 раз. Я преувеличиваю, конечно, но чтобы показать уровень числа. Кто занимался музыкой и спортом, знает, что одно и то же движение надо повторить много раз. А у детей это врождённое. Они хотят делать одно и то же. Что надо делать родителям? Не мешать. Важное отступление, а не нужной родительской помощи. Я однажды купил старшему сыну плотницкий набор. Там были отвёртка, молоток и плоскогубцы. И он начал забивать гвозди. Один день забивает, второй, третий, Жена крутится рядом и подсказывает: "Давай теперь прибей доску к доске". А он просто гвозди забивает. Я прошу: "Не лезь". Навык это когда забиваешь гвозди и не думаешь об этом. Для этого нужно время. Забивать гвозди 2-3 недели. Когда ты довёл действие до автоматизма, тогда можешь и доску к доске приложить и прибить их друг к другу, уже не думая о том, как забивать. Если детям не мешать, то они сами будут хорошо заниматься любым делом. Но многим родителям обязательно нужно влезть со своим негодным опытом. Я на виолончели Пеликов. Я знаю, что самое главное в музыке звук и извлечение. А как смычок ходит, это уже позже приходит на автомате. Я помню, обижался на своего преподавателя, который заставлял меня играть на инструменте с утра до ночи. Но он знал, что делает. Моих внуков нормально воспитывают родители. Внучка, когда ей было 3 года, помогала маме стирать свои колготки и трусики. Пополощет, повесит, снова пополощет, повесит, и так часа два. Мы не мешали. Сейчас ей 14 лет. Она уже хорошо шьёт и рисует. В усердии всё. Комментарии Литвака. Точно. Это один из афоризмов греческих мудрецов. У Сенеки есть один конкурент – дело. У дела конкурента нет. Комментарий литвака: Когда у тебя не ладится с любовными отношениями, займись делом. В первом веке до нашей эры древний римский поэт Аввиди писал в своем трактате «Искусство любить» о том, как избавляться от ненужной любви. Делом займись, и тот час делу уступит любовь. И я всем людям, которые не могут расстаться с любовью, советую заняться делом. Тогда ты от ступеньки к ступеньке растешь в своем развитии, и любовные отношения становятся лучше. В любви не бывает трагедий, бывают огорчения. Комментарий литвака. Если у тебя трагедия, значит, это не любовь, а нужда. Любимое объяснение наших женщин. Я без тебя не могу бояться. Мужчина обойдётся, жизнь интереснее. А если в любви женщина очень нуждается в мужчине, то он или алкоголик, или недоделанный. Когда человека надо постоянно удовлетворять, что делает другой человек, уходит. Все качества в себе нужно ценить. Эмоция показатель недостаточности ума. Комментарии Литвака. Я придумал, мне очень нравится. Человек никогда сам не сознается, что он дурак, но его выдаёт одна фраза: "Я эмоциональный человек", возводя это качество в ранг достоинства. А на самом деле этой фразой он заявляет, что он дурак. Сначала нужно вырастить ствол, а потом распускать цветочки. Переспать не повод познакомиться. Мужчина и женщины дружить не могут. Комментарий Литвака. Дружба сто лет не нужна, а мужчине с женщиной тем более. Помните, что Пушкин писал: "Врагов имеет в мире всяк, над друзей спаси нас, Боже". Начинать свою работу надо с чего? Сначала избавиться от друзей, а потом от родителей. В Библии не написано слушайся родителей, написано почитай. Я это упражнение с фразами ввёл только ради вас. Когда повторите их несколько раз, то будете скорее действовать. Какой я имею с этого навар? То, что я вам говорю, я где-то вычитал и мне понравилось. Но сам до конца не очень понимал смысл некоторых фраз. Понимание сути приходит ко мне от вас, моих учеников. Важное отступление. О важной роли первых лиц. Однажды ко мне пришёл один из моих бывших слушателей с благодарностью. Я хочу вам сказать спасибо. Я удивился. За что? Он напомнил, когда у вас учился, то в процессе обучения я услышал от вас одну фразу, после которой произошёл переворот в моём мировоззрении. И в итоге я изменил себя, свою жизнь и через какое-то время стал главой диспансера. Я его спросил: "А какая фраза на тебя произвела такое неизгладимое впечатление?" Он: "Имею дело только с первыми лицами". Да, я объяснял своим ученикам, что для того, чтобы продвигать себя или своё дело, надо обращаться только к первым лицам. Первое лицо всё решает, а мы всё пытаемся обращаться к заместителям. Как-то я пошёл на приём к первому секретарю обкома партии и получил должность. С тех пор знаю, если ты хочешь решить какую-то проблему, имей дело с первым лицом. Кстати, вы заметили, когда человек добился успеха, он становится вольญาжным, спокойным, добрым и самое главное умным. А секси Зарегистрированный брак вовсе не значит, что в семье есть секс. Его часто не бывает. А в женщинах. Когда женщина чересчур одета и разукрашена, с чем у неё не в порядке с сексуальным инстинктом. На кого рассчитана на дурака. А в жёнах. Семья может быть и коллективом, и кооперацией. Когда началась война, мне было 3 года. Я кое-что помню. Раньше до войны у нас национальный вопрос никак не звучал. Была куча семей с разными национальностями. А были случаи, когда жена прятала мужа-еврея ценой собственной жизни. А были случаи, когда выдавала. А семье? Как надо семью строить? Знаете, что семья это предприятие. Должен быть офис, квалифицированные кадры и большое интеллектуальное развитие. А кто в семье начальник, кто больше зарабатывает? Хотите вы быть начальником, начинаете зарабатывать больше. А у нас сейчас во времена патриархата как обычно складывается: он зарабатывает меньше, а хочет быть начальником, и получается ерунда. А стремление женщины выйти замуж сегодня выглядит как пережиток патриархального общества. Ну, женитесь в двадцать, в двадцать пять лет, а потом будете расти или нет, неясно. Если вы в будущем мечтаете стать министром торговли, то должны просчитать, а ваш муж будет министром или нет. Если нет, то нечего с ним сейчас связываться. Помните, я говорил о критерии выбора. Когда вы станете министром торговли, вас к себе на чай пригласит президент. Вы должны представить. Пойдёте вы с вашим мужем к нему. Задумались? Если нет, то с ним не надо иметь дела. Всегда вспоминайте о Мара Хаяме. Лучше быть один, чем вместе с кем попало. Если достойного мужчины нет, то лучше быть одной. Надо расти вверх, а там наверху найдётся принц на белом коне. В общем, товарищи женщины, вашки Париж растёт вверх, а вы ищите своих ухажёров где-то внизу, где их нет. Если вы найдёте мужа внизу, то знайте, Женщине растить мужчину до своего уровня сложнее, да и не надо. Пусть сам растёт. Когда вы заботитесь о его росте, вы поступаете как мамочка. А когда он вырастет, то он вас бросит, как дети уходят от родителей. А потом начинаются жалобы. Он такой сикой, с моей помощью институт закончил, стал директором фабрики, а потом меня бросил. Берите готовую продукцию, а не полуфабрикат. А у нас довольно часто берут на воспитание переростка, который отстаёт от вас. У вас есть предприятие. А почему у него нет? Зачем вы его будете тянуть? Он дотянется до вас и от вас избавится. У нас сейчас почти все руководители женщины. И если у бизнес-вумен в коллективе есть мужчина, то не нужно его брать себе в мужья или любовники. Он ниже вас. Пока ты с ним возишься, мимо тебя могут проходить настоящие мужики, ты их просто не увидишь. Ничего, можно немножко в одиночестве побыть и поработать над собой. Королю тоже нужна королева. Королева или вы. Тогда ищите себе короля. Но вообще сейчас женщины начинают управлять миром. Я заметил, женщины больны некоторыми сексологическими расстройствами. Первое это зоофилия, когда они общаются с алкоголиками. Зачем вам ему говорить, что нельзя пить? Это само собой разумеется. Если вы имеете дело с трезвым мужчиной, у вас на эту тему разговоров не возникает, ведь он не пьёт. А алкоголику вы вынуждены читать нотации. Он не состоится как личность и не будет дальше никак расти. Он вас бросит. Второе сексуальная педофилия. Почему-то женщины любят возиться с мужчинами-мальчиками. По возрасту он мужчина, но у него ничего нет: ни квартиры, ни бизнеса. Он к вам ластится, а вы с ним возитесь, значит, вы страдаете педофилии. Перевоспитать его воспитать невозможно, а если удастся, то он вас потом бросит. Мазохизм. Женщины любят, чтобы над ними издевались. Это у них с детства заложено. Я всё время спрашиваю женщин: "Зачем вы прощаете?" Они оправдываются: "Может, у него заговорит совесть". А если её нет? Что философы говорят? Прощать нельзя. Преследовать не нужно, но расстаться нужно, если он так себя ведёт. Я советую всем, кто заводит семью, узнайте хорошо своего партнёра, и тогда вы сможете предсказать, что с ним будет дальше. И подумайте, стоит ли он тех затрат, которые вы в него вкладываете. Однажды меня пригласили в один институт прочесть лекцию о психологии студенческой семьи. Я начал с того, что студенческая семья не имеет никакой психологии, что студенческая семья это патология. Офиса нет, стартового капитала нет, опытных кадров нет. Как в известном стихотворении говорится: "Два мудреца в одном тазу пустились помер в грозу. Будь попрочнее медный таз, длиннее был бы наш рассказ". Я студентам сказал: Если так получилось, что вы женились, и ваша лодка без руля и без ветрил, то не заводите детей. А лучше ставьте паруса, собирайте мотор, крепите руль, чтобы можно было двигаться в будущее. Лекция моя руководителям не понравилась. Они думали, что я буду говорить что-то для укрепления студенческой семьи. А студентам понравилось. Особенно мое замечание по поводу того, что у них есть одно хорошо развитое качество — умение заниматься сексом, да и то на интуитивном природном уровне. А ведь, чтобы по-настоящему заниматься сексом, то этому тоже надо учиться. Об алкоголиках: женщины, не связывайте свою судьбу с алкоголиками. Если к вам мужчина один раз пришел пьяный, это для вас сигнал, что с ним нельзя больше встречаться. Алкоголика вы исправить не сможете. Хотя нет, можно исправить алкоголика. Но для этого надо закончить мединститут, потом ардинатуру по психиатрии, специализацию по наркологии и только потом попытаться стать ему женой. Может в двадцати процентах удастся. Но зачем свою единственную и неповторимую жизнь убить ради кого-то, особенно если этот кто-то алкоголик? У одной женщины был сценарий жены алкоголика. Она с ним прожила 7 лет и разошлась. После чего стала успешным руководителем, директором компании. А я ей говорил: "Семью надо заводить, когда есть стартовый капитал, офис, опыт, иначе развод будет". А у нас часто семьи на глазок создаются. Офиса нет, стартового капитала нет, квалификации нет, а предприятие строят на песке. В итоге собираетесь замуж лет на пятьдесят, а разводитесь через год. А вы не слышали сигнала, который вам подавал человек, не понимали его. А алкоголик, между прочим, всегда признается в своем пороке. Она купила квартиру, дачу в Болгарии и задумалась о создании семьи. Познакомилась с молодым человеком. Он ухаживал красиво, все было хорошо. А уже тогда могла насторожиться. Ведь настоящий профессионал ухаживает плохо. Он не умеет это делать, и у него времени нет. А у Альфонсов и алкоголиков куча времени. Правда, и у профессионалов бывают казусы. Я, кстати, написал книгу "Секс в семье и на работе" по заказу одного бизнесмена. У него была проблема. Он находил себе женщину на производстве, а потом обязательно получался скандал. И он меня попросил разработать способы, как женщиной сойтись, а потом разойтись без скандала. Я изучил проблему. Оказывается, это невозможно. А по фиозам этой книги было: не изменяй. А если изменяешь, не попадайся. А если попался, то не сознавайся. А если сознаешься, то сознавайся в деловых отношениях, а не в сексуальных. А некоторые бывают рассказывают о своих прошлых победах, чего не надо делать. Я ещё раз повторю. Семья это производство. Её надо формировать так, как формируешь производство. Стартовый капитал, квалифицированные кадры, офис, а если нет этих данных, то и не надо семью заводить. А бухаживание. Для чего приглашаешь женщину в ресторан? Чтобы чайку попить? Нет. чтобы её потом трахнуть, желательно бесплатно, но ну, или не платить больших денег. Я просто вас хочу предупредить. Я не против того, чтобы вы пошли с ним потрахаться. Я за то, чтобы себя продавать за дорого, а не за стаканчик кофе и пирожные. Когда вас приглашают на ужин, скажите: "Хорошо, я пойду, только секса не будет". Он, конечно, будет изумлён. У нас мало психологически грамотных женщин, а мужиков и того меньше. Мужчины не хотят к нам на семинары ходить. Он спросит: "Почему? Вы, давай говорить как взрослые люди. Ведь вы же меня приглашаете не чай попить. Знаете, секса не будет. И за свою долю я буду платить сам". Он предупреждён. Но если согласились, то идите дальше до конца. Ну, выйдите замуж за алкоголика. Я знал женщину, нашу ученицу, за которой долго красиво ухаживал Он её водил по ресторанам. Потом он решил пойти на сближение, пригласил её к себе домой. Выяснило, что он живёт в трёхкомнатной квартире вместе с мамой, и квартира принадлежит маме, а у него нет постоянной профессии и образования, хотя ему лет 40, пробавляется случайными заработками. Сидели они в его комнате, беседовали. Она ему ничего убрать не позволяла, так как пока не выяснила всё об этой семье. Наша ученица Так мама за час 18 раз заходила к ним решить якобы неотложные дела. Позже никак нельзя. И она поняла, что у него связь с мамой патологическая. Раз мама без спроса может зайти к нему в комнату, где он находится со своей девушкой 18 раз, значит, надо бежать. А пробил её тот факт, что когда мама зашла в 18-й раз, то попросила своего сына отдать ей ключи от машины, а то мол в прошлый раз эвакуатор забрал. И в конце концов ещё выяснила, что он алкоголик. Это было видно и по тому, как он за ней ухаживал. А как ухаживает крупный бизнесмен? Он сразу рассказывает, что он от вас хочет. И тогда надо сразу требовать машину и квартиру. Он согласится, но сразу поставит условия: два раза в неделю буду к вам приходить. Какой ухаживание красивее? Букетики и пирожные или такое рациональное и конкретное? Пошло, так и есть, но так жизнь устроена. Если бизнесмен вас устраивает, соглашайтесь. Только плата вперед. Нельзя себя за дешево продавать. А если он вам не подходит, то из-за больших денег нельзя в постели ложиться с нелюбимым. А предложение руки и сердца. Как правильно, ждать, пока мужчина сам сделает предложение или самой проявить инициативу. Кто хорошо знает историю, тот знает, что сотни тысяч лет назад был матриархат. Всем руководили женщины, а патриархат это временное явление, и природу нельзя переделать. Всё равно и сегодня женщины выбирают. Какой-то поэт сказал: "Мы выбираем тех женщин, которые выбрали нас". Все мужчины и я тоже всегда думали, что мы выбираем Когда я, к примеру, прихожу на танцы, то вижу среди кучи женщин одну, которая смотрит на меня горящими глазами. Ага, значит, она меня выбрала. Я подхожу, и она соглашается. Это ее выбор. Нужно семью устроить по всем правилам науки. Я должна быть материально независимой, духовно развитой и физически здоровой. Согласны? Да. На счет физического здоровья попроще. Все почти здоровы в 25 лет. А насчёт духовного развития и материального обеспечения большой вопрос. Если его нет, то надо погодить, строить семью, не торопиться делать предложения. Вдруг ты поднимешься вверх по карьерной лестнице, тогда будешь крутиться в другой категории, а там уже другие женихи и невесты. О главенстве в доме Меня часто спрашивают, а кто у меня дома посуду моет. Я отвечаю, что жена. Посудомоечной машины нет. Почему? Не нужна. У взрослых детей свои семьи, а я утром завтракаю, а поздно вечером возвращаюсь уже пообедав. Не ем дома, не получается. В командировки часто езжу, приеду, 2 дня побуду и уеду. Нужна была бы, купили. Сегодня моя жена пенсионерка, а раньше работала, была классным врачом. И меня ещё спрашивают: "Для вас она была как богиня, которой вы восхищались и любили, или она занималась бытом, семейным очагом?" Тот я отвечаю так, как уже говорил. Семья это производство. Кто больше зарабатывает, тот и распоряжается временем и вниманием. Я и распоряжался, а у неё хватило ума подчиняться. Равенства же как такового нет и никогда не будет. Равноправие есть. Если она начнёт больше зарабатывать, то я её начну слушаться. Какие основания у меня слушаться её? Слава Богу, она понимает это и не противоречит. Если возникают разногласия, то надо слушаться. Ещё меня вот о чём спросили однажды: Чтобы больше зарабатывать, нужно время и нужна посудомоечная машина, или ваша жена будет тратить всё время на посуду. Я так тогда ответил. У вас патриархальные представления. Рядом есть ресторан, принесут блюда и отнесут. Мелко мыслите. В нормальных семьях жёны не ведут традиционного домашнего хозяйства. Вы, наверное, думаете, что женщины, которые зарабатывают мало, продают себя в домашнее рабство? Это не так. Неужели, когда ей будут привозить миллионы, она будет стирать и готовить? Не интересно. Мне не нужна жена, которая бы у плиты стояла весь день. Что нужно от жены? Чтобы она была партнёром в делах. Однажды у нас возникали серьёзные разногласия, когда я стал заниматься тем, чем я занимаюсь. Жена говорила, что я занимаюсь ерундой. Но когда пришла на семинар, посмотрела, что происходит, то ей ума хватило, чтобы понять, что я делом занимаюсь и что мое дело дает больше, чем я буду на полставки врача горбатиться. В начале я зарабатывал больше, чем жена, а потом совершенно несравнимо больше. Если жена хочет больше зарабатывать, то пусть делает то, что я делаю. Кто ей мешает? Но, к сожалению, многие женщины остаются в рамках патриархальной психологии. Хотя если бы жена стала на каком-то этапе зарабатывать больше, то я бы отдал ей своё лидерство сразу. Конечно, нужно подчиняться. Но все вопросы к мытью посуды и стирке отношу к патриархальному воспитанию.